кто то бьет его по щекам он с трудом размыкает веки живой радостно сообщает кому то кир ну и дебил ты додумался в такую глушь заехать что ты тут забыл вообще алекса кладут на носилки и переносят в машину скорой помощи ты совсем куку -ку? не унимается кир хорошо я тебя заметил ты как зомби из дома вышел я тебя зову не слышишь смотрю в машину садишься «Думаю, нет, ну нельзя в таком состоянии человеку ехать. А ты как вдавил, я тебя еле нашел. Машину свою ты, конечно, раскурочил. Ну ладно, хоть сам жив остался». «Где она?» Едва слышно спрашивает Алекс. «Кто?» «Лилит». «Ее здесь нет?» «Она там, в этом доме. Она осталась там. Ее нужно найти. Ее нужно забрать оттуда». Она сгорит в этом доме. Какой еще дом? Поехали!» Кир закрывает двери скорой, и машина трогается. Алекс стоит у окна и смотрит на пролетающие мимо первые снежинки. Полгода прошло, и все теперь как в тумане. Что это было, он до сих пор не может понять. Но он знает, что все это было, или лилит была, и он тоскует по ней безумно. Его раздумье прерывает телефонный звонок, вызов с неизвестного номера. Он неохотно отвечает. Кто-то говорит что-то про какие-то банковские карты, какую-то больницу, кто-то что-то потерял, то ли деньги, то ли память, снова мошенники или реклама. Алекс уже собирается сбросить вызов, как вдруг откуда-то из глубины динамика до него доносится. «У нее ваша банковская карта. Она утверждает, что взяла ее у вас. Говорит, что ее зовут Лилит». Эти слова доходят до его сознания. Он сильнее прижимает трубку к уху. «Александр, вы слышите меня?» «Да», — глухо отзывается он, с трудом владея своим голосом. «Диктуйте адрес». «Кир, они нашли ее! Еду в больницу, это точно она!» Отправляет он сообщение другу, быстро одевается и выходит из дома под первый снег.